Глава восьмая. Аратель. Они ненавидят тебя, Телли. Проклинают ежечасно. Пищат, как жалкие крысы в затопленной норе. Никто не оценил то, что ты для них сделала. А ты все равно хочешь им помочь. Зачем? Пустая трата сил. Ты должна стать сильнее. Тьма — удел сильных. Знания — сила. Они дают свободу. Свобода. Я должна стать свободной. И... Слабый мышиный писк доносился из моего горла. Заорала бы громче, но помешала жесткая шерсть, залепившая мой рот. И это был не ковер, Потому что не бывает таких ковриков, которые рычат, чихают и... бегут. «А ты не дурак, поспать остроухий! Держись за шею крепче!» Предупреждение было излишним. Я уже и сама вцепилась в шею гончей. «Куда вы меня тащите?» «Тащу. Если бы я тебя тащила, ты заметил бы, мой сладкий!» И псина красноречиво поклацала зубами. «А что вы тогда делаете, уважаемая тень?» «О, имя вспомнила! Вежливая! Люблю вежливых, они вкуснее!» «Есть меня подавится!» Я выпрямилась на костлявой спине гончей и осмотрелась. Тень везла меня куда-то через лес. Я посмотрела вниз, оценила расстояние до земли и тихо обронила. «Прошлую нашу встречу вы были меньше. «Хочешь сказать, что я растолстела?» Обиженно рыкнула гончая. «Ни в коем разе. Просто вы стали выше. И шире тоже. Иначе фиг бы я смогла ее оседлать. Но сказать подобное собачке я была морально не готова. Еще бросит под кустом». «Просто я сегодня хорошо покушала. Остроухая, ты хотя бы в курсе, что ты, ну, очень популярный мальчик?» Да вот догадывалась. Но это сейчас к чему? Какое это имеет значение? Оказалось, что огромное. Меня использовали как приманку. Добровольно в лес, растущий возле одинокой черной башни, адепты школы темных не совались. В нем обитали гончие бездны и призраки тварей, погибших на арене. Да, лорд Вэриан был очень экономным демоном. А еще у него было специфическое чувство справедливости. Уморил зверушку до смерти, готовься встретиться с ней еще раз. Но все эти ужасы ничуть не пугали близнецов. Толлин Ривейн задействовал поисковую магию, установил мое местонахождение и решил вернуть. Тень уверяла, что мне достался очень заботливый наставник. Вот на этом моменте рассказа меня начали одолевать определенные сомнения. Близнецы не настолько меня любили. Зато они были очень сильными магами и смогли без особых проблем раскидать призраков, добраться до башни и... поцеловать замок. Владельца не оказалась дома. Тени ее сородичи злорадно облаяли расстроенных темных, подзакусили их жестким разочарованием, и оттащили меня на опушку леса, где и собирались нагло бросить. Но тут подоспели эльфы ильнаора, в которых тоже очень волновала моя судьба. Тень уверяла, что перерожденные наглотались какой-то дряни, которая помогла им поверить в свои силы. И эльфы поверили. Ух, как поверили. Их наставники до сих пор пребывали в шоке. А сытые гончие отхватили вкусных эмоций на месяц вперед, И подросли. Как же без этого? Меня следовало вернуть в Школу темных. Тень и ее стая так и собирались поступить. Но тут подгребла следующая группа спасателей, на этот раз из числа адептов школы. Гончие решили, что вкусненького много не бывает, и теперь таскали меня по всему лесу. Светлые духи. Еще немного, и я начну молить о скорейшем возвращении лорда вариана Который прекратит все это безобразие Лорд Адамант Вэриан Лен Элмар не разочаровал Почувствовав активацию портала, он создал невидимый многослойный щит вокруг себя и матери, но при этом даже не шелохнулся. Защита покоев императрицы тоже не шелохнулась. Узнаю, кто ставил руки оторву. «Лорд Лиан, вы, как всегда, внезапны!» Ее императорское величество, леди Клариса Эрчар Аргамат, шевельнула пальцами, небрежно сбрасывая остатки призванной магии. Черная чародейка оставила изучение темного искусства после свадьбы. На мой взгляд, зря. Такой талант закопала. Став императрицей, леди Клариса посвятила себя благотворительности и курировала работу немагических гильдий империи Норчер. На нее молились простые ремесленники, художники и скульпторы. Она поддерживала семьи шахтеров и участвовала в судьбах бывших военных. Эта высокородная леди разделила с мужем непростую задачу управления империей. Однако благоволила леди Клариса исключительно тем, в ком не было примеси поганой крови демонов бездны. Императрица, как никто иной, умела дозировать свои привязанности. А ведь я помнил ее другой, еще юной девушкой до да беспамятства влюбленной в своего мужа. Это было до того, как она узнала, что ее выбрали за схожесть с Эханор. В тот день жгучая брюнетка выкрасила волосы в белый, И начала щедро пользоваться артефактами иллюзий. Вижу, рот Аргамат. Можно поздравить со счастливым единением. От моих слов Клариса покраснела до мочек ушей, а потом сдавленно выдохнула Дети, величайший дар богов. И ни капли не лукавила. В свое время она сделала все, чтобы подарить императору ребенка. Даже какое-то время принимала магические снадобья. Несмотря на все старания императрицы, Элмар стал единственным ребенком, которого она смогла выносить. «Рад, что вы это признаете. Надеюсь, будущие супруги смогут на вас рассчитывать. Организация свадьбы — хлопотное мероприятие. Свадьба Элмара и уже не девицы рода Сатор пройдет согласно нашим традициям», — отчеканила императрица. Совету Темных будет не к чему придраться. Да, совет Темных в последнее время радовал. После гибели Аруны и Эльсер, первые маги Империи вернулись к истокам и активно изучали магию смерти. Подобное рвение не могло не сказаться на магическом сообществе в целом. В храмах мрака было не протолкнуться, а к местам природных источников силы потянулся простой лед учитывая обстоятельства паломничество к источникам мрака можно заменить ритуалом в главном храме столицы исключено судя по тому как исказились точенные черты лица императрицы на это паломничество у нее были свои планы леди клариса собиралась сделать все чтобы Элена сатор заслужила и выстрадала свое право занять место подле ее сына Как официальный опекун Леди Сумерича, я запрещу паломничество, если его необходимость будет рассматриваться в Совете. А как главнокомандующий Темного Альянса, сумею обосновать. Ваше Величество, это не та битва, в которой стоит ломать копья. Думаешь, на Елену может быть совершено покушение? Элмар, как всегда, ухватил самую суть. Как только о её беременности станет известно, даже не сомневаюсь. Леди Сатор — иллюзионист и сможет скрыть свое интересное положение. Леди Сатор — ночная фурия с сильной кровью демонов. И учитывая... Хм, некоторые особенности этой расы. Императорский дворец содрогнулся. Прозвучавший сигнал общей тревоги заставил императрицу испуганно активировать все защитные амулеты. «Лорд Ильян, нас атакуют?» Я замер, принимая отчеты от бесплотных стражей дворца. Ваше Величество, как вы думаете, в империи Нордшар достаточные запасы чераита? Наши каменоломни на севере добывают чироид. Но к чему этот вопрос? Я рекомендую вам как можно быстрее доставить камень в столицу. Ваше Величество, я поклонился императрице, взял Элмара за руку И открыл портал. «Но-но! И зачем же так убиваться? Подумаешь, всего три стены. Вот твоя мама едва целый город не сожгла. И ничего, никто плохим словом не поминает». «Как же это я так?» Элена повернула ко мне заплаканное лицо. «Как?» «Так прикрой иллюзий. Долго, что ли?» Элмар мягко привлёк девушку к себе. Просто закрой глаза и представь, где ты хочешь оказаться. Хорошо. Элена кивнула, крепко обняла Элмара и прошептала, что хочет домой. Иллюзии не случилось. Взревевшее чёрное пламя оказалось такой силы, что прожгло пол. Качественно так прожгло, оставив после себя аккуратную овальную дыру. Сквозь неё на меня испуганно таращились насмерть перепуганные полуголые придворные дамы. «Передайте ее Величеству, что покои леди Сатор нуждаются в срочном ремонте. Желательно отделка из чароэта». Дамы усиленно закивали. К следующему визиту беременной ночной фурии императорский дворец должен подготовиться, или же от него останутся одни руины. Элена ожидаемо переместилась в Эсконор. Именно этот город Леди Сумеречья считала своим домом. К моему появлению в замке Элена уже спала. Элмар дежурил возле ее постели. Судя по свежим подпалинам на полу, это право ему пришлось отстаивать с боем. Ночные фури, охраняющие замок, были верны исключительно своей госпоже и попытались выпроводить принца. Надо переговорить с особо рьянами. Будущие отцы бывают не менее нервными, чем матери. А в последнее время прибавил, как маг смерти. Служба на границе пошла на пользу десятому паладину мрака. Парень возмужал, стал серьезнее. Ответственность за чужие жизни заставила его пересмотреть свои жизненные принципы. Император считал, что его мальчику рано доверять новобранцев, но я рискнул и ни дня об этом не пожалел. Элмар доказал, что его не зря называли лучшим учеником Военной академии Карагата. Эти всплески, они не навредят ребенку? Принц с тревогой посмотрел на меня. Нет, но могут доставить много волнительных моментов окружающим. В бездне всплески тьмы у беременных были предметом гордости отцов. Считалось, что чем они мощнее, тем сильнее будет ребенок. «Не понимаю, как тогда замок клана Ночных Фурий до сих пор устоял?» Элмар криво усмехнулся. «Будущие матери чувствуют, когда стоит выйти прогуляться. Например, в поле». Мертвое поле позади замка». На лице его высочества проступило понимание. Да, живность благоразумно избегала этих мест. Нежить тоже обходила стороной. Никому не хотелось попасть под раздачу матери, защищающей свое дитя. Эхонор, мать Лены, нарушила естественное течение беременности, когда передала свою тьму Ионар. Она лишила дочь всплесков, а себя источника силы. Глупость совершила. К сожалению, когда я узнал о проведённом ритуале, было уже поздно. Я возвел вокруг Лены барьер и только тогда произнес. Эдриан Сатор обнаружил себя. «Живучий ублюдок», — Элмар восхищенно присвистнул. Когда я рассказал, при каких обстоятельствах объявился черный маг, Элмар уже не улыбался. «Что ты намерен делать?» — тихо спросил он, не сводя взгляда с Элены. Сатор умирает. В бездне фиалы души использовались для последующего перерождения. Однако ритуал мог провести лишь Создатель Фиала. А Создатель точно мертв? Мертвее не бывает. Демон, называвший себя Мидаром Светлым, умирал долго. Силён оказался гадёныш, едва меня за собой не утащил. Я не стал рисковать и выпил его. Тело сжег, а прах развеял над Великой Пустыней. Считая, с почестями похоронил, но неделю потом мутило. Ты его выпил полностью. Элмар поджал губы, но уточнять, что это означало, не стал. Он знал, что высшие демоны могли поглощать не только тьму, но и память. В какой-то степени во мне сейчас жила частица Медара. В бездне практиковали ритуалы вызова сознания своих жертв. Многоэтапный ритуал проводился при поддержке старших. Я же знал, как подобное можно провернуть сугубо теоретически. И уж тем более не пошел бы на такой риск ради того, кто послал все мои предостережения в задницу Кхара. Элена не простит, если узнает, что у нее была возможность связаться с отцом. Она искала Аратель все эти годы. Только в последний месяц успокоилась. Влияние дети. У беременной ночной фурии меняются приоритеты. «Кстати, ты уже решил, где станешь жить с Эленой?» Элмар растерянно посмотрел на меня. «Как-то не до этого было. Или не нравится Эсконор, но в столице она всегда оставалась во дворце?» «Императорский дворец — не самое подходящее место для юного темного. Тебе потребуется личный замок, причем в ближайшее время». «Да...» Элмар задумчиво почесал в затылке. Как ты думаешь, какой у нее срок? Я едва удержался, чтобы не рассмеяться в голос. Элмар, замок нужен не ребенку, а Элене. У ночной фурии очень активный эм, период гнездования. Хочешь сказать, что тот всплеск во дворце только начало? Нет, я все-таки рассмеялся. Наивность молодости всегда так забавна. «Аратель!» «Шустрей! Они догоняют!» Из темноты выпрыгнула еще одна гончая бездная. «Еле успела! Давай его сюда!» И меня попытались укусить. Нет, серьезно попытались, иначе зачем еще эта собачка так разъявила пасть? хау Ты чё дерешься? Зверюга плюхнулась на попу, и теперь обиженно таращилась на меня. «Ай-ай, как можно!» — возмутилась тень. «Прямо пяткой в нос! Остроухий ты совсем совесть потерял!» Ответить я не успела. Позади что-то громахнуло, и экзальтированный девичий голос завопил. «Он рядом! Я его чую! Поднажали, девчонки!» и тут до меня дошло кто именно вошел в третью группу спасающих страшно одобрительно рыкнула гончая правильно что боишься они очень хотят тебя поймать тень лапушка побежали взмолилась я и гончая рванула вперед да с такой скоростью что у меня только ветер в ушах засвистел я обняла псину за шею Обхватила покрепче бока ногами и попыталась проанализировать, как я докатилась до участи всеобщей приманки. Кажется, все началось с того, что Нейрейль задействовал свою тьму и вышвырнул меня в окно. Нет, я влипла еще раньше, когда доверилась голосу неизвестного мага и отыскала в сокровищнице медара черный медальон. Когда голоса адепток Школы темных затихли и гончая перешла на легкий бег, Я рискнула снова заговорить. Многоуважаемая тень, вы, кажется, хотели вернуть меня в лазарет. Не было тебя там. Лорд сразу перенес тебя к себе. Лорд Вэйриан? Встрепенулась я. А где он? То есть сейчас спасителей тебе не хватает? Ехидно вопросила тень. Еще и демона подавай! А может, ты соскучилась?» «Нет», — буркнула я. «Жаль, а я-то надеялся». «Мой лорд, я все могу объяснить!» А я не могла, как и не смогла удержаться на спине подлой псины. Отряхнувшись, та совершенно бесцеремонно сбросила меня на землю еще и подальше отпрыгнула намекая что ее и рядом не стояла с удовольствием выслушаю лорд Вэриан шагнул из темноты величественно кивнул и словно невзначай создал темную сферу внутри которой плясали зеленоватые молнии выглядело эффектно но меня заинтересовало не только визуальное воплощение а исполнение Лорд Вэриан наполнил сферу магии смерти, использовав тьму как оболочку для другой магии. «Интересно?» Губы демона дрогнули в улыбке. «Очень». Тихо выдохнула я. Моя внутренняя жаба быстро подсчитывала, сколько денег я потратила на хрустальные сферы. Если бы я могла использовать тьму для фасовки чужой магии и сваренных собственноручно эликсиров... Понятно, что все строго для личного пользования, но какая экономия? Вот и мне интересно, каким ветром моего подопечного забросила в лес? Мягко осведомился демон. Я его в башне оставлял. Так вырвался же паршивец! Сбежал. Всю охрану магию на ленточке порвал. В глазах наглой псины светилась настолько кристальная честность, что я сперва не нашлась, что сказать. Гончая нервно пристукнула хвостом, а потом с мольбой посмотрела на меня. «Ага, значит, кто-то тут занимался коллективным обжорством за мой счет, а теперь начал нервничать». И, судя по едва уловимому мерцанию глаз угольков, в ближайших кустах несварением желудка маялась как минимум еще одна собачка. Сбежал? Да как можно? Я гулял. То есть катался. Стремительно регенерирующему организму нужен свежий воздух. Правда, тенька Гончи от такой фамильярности, аж язык на бок свесила. Потом ее глаза полыхнули красным. Отлично так полыхнули. Даже лорд Вэриан заметил. «Мальчик ошибается, и причина была другой?» Почти ласково вопросил он. «Мальчик не ошибается», — панура подтвердила тень, бросая на меня многозначительный взгляд. не то что я должна была сказать? Что меня прогулка не устроила? У вашей собачки чересчур костлявый хребет, и теперь у меня вся задница в синяках?» «Мы смогли найти общий язык. Спасибо за отличную прогулку, и я, пожалуй, пойду. Вы мне только скажите, куда?» Я робко шагнула в темноту, но не рассмотрела ничего кроме стволов деревьев а потом вдруг увидела высокую яблоню усыпанную крошечными сморщенными плодами у ее корней стелился зеленый ковер из крапивы а меж ветвей плели паутину черные шелкопряды точно издалека я уловила удивленный рык гончей есть тут такое деревце отвези срочно Прошептала я и в тот же миг почувствовала, как меня подхватили на руки. «Так будет быстрее!» Отвечать я не стала. Боялась потерять стихийное видение. Оно манило меня. Звала. «Начни, лорд Вериан, удаляться от яблони, я бы обязательно это почувствовала». Но он угадал с направлением. С каждым шагом яблоня приближалась. Теперь я могла рассмотреть рисунок древесного ствола, и пересчитала количество яблок на ветве. «Мы на месте. Что я должен сделать теперь?» «Дать прикоснуться. Этого будет достаточно». Закончить фразу я не успела. Лорд Вэриан взял мою руку и прислонил к теплому, чуть шершавому дереву. В тот же миг я рухнула в пустоту и очутилась на арене Школы темных. Рядом со мной стояла девушка в длинной черной юбке с разрезами и короткой, едва прикрывающей грудь блузке. На шее тёмной болтались связки амулетов. Она сжимала их в руке и с азартом посматривала на решетку, из-за которой раздавался зловещий скрежет. Я не хотела смотреть на то, что произойдет дальше, но не могла отвернуться. Стояла рядом, не в силах помочь или предупредить. Когда решетка поднялась, девушка криво усмехнулась и призвала тьму. Она была так уверена в своем даре, что даже сделала несколько шагов к черному провалу. Адептка знала, с кем ей предстоит встретиться. Она всматривалась в темноту прохода и ждала монстра, который из него появится. Время шло, но никто не спешил ей навстречу. А потом я подняла взгляд и увидела существо, похожее на свисающую с потолка, игуанну-переростка. «И это монстр?» Из моего горла вырвался скептический смешок. Я еще посмеивалась, когда хвост с виду безобидной зверушки удлинился и начал опускаться. Но тёмная по-прежнему его не замечала. Когда же возле ее лица блеснул металлом острый шип, девушка вскинула руки, чтобы отразить атаку. Однако первый же удар монстра Пробил щит. И тогда темная истошно закричала Ее вопль прервался вместе с жизнью, а по каменным плитам арены покатилась отсеченная голова. И снова перед моими глазами была яблоня. Я цеплялась за ее ствол и тяжело дышала. Сознание путалось и мечтало сорваться в спасительную темноту. Не позволили. Мои плечи сжались сильные пальцы. Ощутимо встряхнули, и предельно серьезный голос произнес «Кто?» «Где?» «На овальной арене. Адептка. Без головы». Трясти меня перестали. Пальцы разжались, и я услышала задумчивая «Безголовая адептка? Бывает. Как вы думаете, Аратель, стоит ли такую спасать?» «Да!» — выкрикнула я и сама вздрогнула от собственного вопля. «Раз вы так просите...» Взметнулось чёрное пламя.